А когда-то читать газеты до обеда было полезно. В солнечное летнее утро 1811 года Сергей Львович Пушкин решил, как обычно, улизнуть из дома. И вроде бы все шло неплохо. Только в последний момент путь на волю преградила жена, с укором во взгляде, а это уж точно не сулило ничего хорошего. Супруги молча разошлись по комнатам в ожидании позднего завтрака. Надежда Осиповна отправилась в свою темную спальню дуться и грызть ногти. А Сергей Львович плюхнулся в скрипящее кресло в гостиной, взял в руки газету, закрыл глаза. Не уснул. Мимо несколько раз с назойливым топотом пробежал старший сын. «В кого он такой неугомонный? Это что у него, от предков?» Сергей Львович приоткрыл глаза бросил сонный взгляд на газетную полосу. Через несколько мгновений он резко отбросит газету в сторону и, вскочив с кресла, будет ветром носиться по гостиной, исполняя высокие кабриоли и нечетные антроша на глазах у изумленных домашних, сбежавшихся в гостиную. Но пока судьбоносное объявление в газете еще не попало Сергею Львовичу на глаза, поговорим о предках.